Глава 3. Самолёт приземлился, и Полина вспомнила, каким ярким небом встретила её Италия. Московское небо затянулось серым, шёл дождь со снегом. Полина укуталась в подарок Марины, кашемировую шаль цвета мяты. В аэропорту ждал поклонник Борис. О, привет! Как ты узнал, что я прилетела? удивилась Полина. Ты же сама просила встретить тебя позавчера. Улыбнулся широкоплечий добряк. Его толстые пальцы обхватывали колючие стебли белых роз, он протянул цветы Полине. Спасибо, дорогой. Они сели в машину. Я столик забронировал в итальянском ресторане. Думал, что у тебя ностальгия. Он погладил колено Полины, та аккуратно убрала его руку. Дорогой, я устала с дороги. Сегодня вряд ли. Давай в другой раз. «Ты уже месяц так говоришь», — насупился Борис. «Ну что поделать, сейчас не лучшее время для Венеры». «В смысле?» «Сейчас не очень хорошо начинать любовные отношения. Надо подождать. Лучше на бизнесе сосредоточиться, сделки все завершить. Самое время. Если, например, тебе что-то не удавалось, то сейчас можно смело пробовать заново». «О, круто!» — почесал затылок Борис. «О, круто!» Может, опять предложение инвесторам кинуть? Отличная мысль. Сейчас идеальный момент. Лучше всего послезавтра, до 3 дня. Полина всё говорила, объясняла про удачный Меркурий, а Борис кивал и заворожённо слушал. "Ну ты крутая, Полина", он поцеловал ей руку. "Знаю, дорогой". Полина похлопала его по щеке и вышла. В квартире она распахнула все окна Настиш Затащила чемодан и высыпала всё содержимое на пол. Рядом уже лежала куча похожих размеров. Полина взяла обе кучи и запихала в стиральную машину. Зажгла аромалампу, добавила эфирное масло жасмина и села изучать натальную карту клиентки. Работу прервал телефонный звонок. Полина взглянула на экран и вскочила. Как же она могла забыть? Да, Рафаэль, я готова. Анна поправила волосы, включила в телефоне камеру и надела наушники. На экране появился мужчина в чёрной рубашке с чёрными волосами и бородкой, рядом тёрся здоровый чёрный кот. В кабинете играла мягкая музыка. "Приветствую", улыбнулся мужчина. Полина легонько поклонилась, она обогатворила своего учителя. "Ну что же, я посмотрел твою натальную карту и изучил твой главный вопрос поиск мужа". Ты немного ошиблась в расчётах. Полина выпрямила спину и повела плечами. Она чувствовала себя как на экзамене. Твой идеальный период совсем не через год. Он начинается раньше, в марте. Период уникальный, очень сильный. Такой же был у тебя 10 лет назад. Полина вздрогнула. 10 лет назад. Саша, её личное солнце, яркий, ласковый, щедрый, идеальный. Она хотела от него детей. Саша даже папе нравился. А потом его не стало. И что-то выключилось. Депрессия длиной в год и бесконечный поиск ответов. Так она пришла в астрологию. «В этот раз шансы велики», — продолжил гуру. «Следующий такой период ждёт тебя через пять лет. Через пять лет мне будет сорок», — вырвалось у Полины. Гуру, понимающий, кивнул. Твои ворота Золушки продлятся до конца июня. Потом Хирон уже не будет так красиво аспектировать Венеру, Юпитер и Нептун. А ты же знаешь, что все они имеют отношение к твоему седьмому дому. Полина кивнула. И ещё, Гору замолчал. У тебя очень много формул, говорящих о том, что скорее всего, ты выйдешь замуж за иностранца. И хоть я не очень это люблю, но сделал релокацию. и твоё направление юг. Полина слушала гуру с открытым ртом. В общем, идеально, если ты проведёшь весну не в Москве, а южнее. Италия, вырвалось у Полины. Италия, юг, вполне. Где-то из соседнего окна раздалась песня Эроса и Мазотти. Полина поблагодарила учителя и задвигалась в такт музыке. Марина гладила живот и пила зелёный чай. "Одного не пойму, а почему ты в Италию искать собираешься?" Марина и Полина болтали по телефону. "Гору сказал, что мой потенциальный жених южный, то есть придёт ко мне с южной стороны. А южная Бутово не подойдёт?" захохотала Марина. "Хватит умничать. Южнее страны России", фыркнула Полина. "Думаю, что поеду жить во Флоренцию". Марина закусила нижнюю губу. Она сидела у камина, и огонь танцевал в её зрачках. На секунду Полине показалось, что у Марины влажные глаза. Конечно, я не ожидала, что ты решишь приехать к нам в деревню. Вряд ли тебе подойдёт местный контингент. Сплошные фермеры, да виноделы, причём все семейные. Марина сидела неподвижно и не сводила глаз с огня. Но Полина, очнулась она. Почему не Лукка? Я же рассказывала тебе про то, как мечтаю найти там свою семью. Голос Марины дрожал. Это Рождество. Я опять думала о том, как бы хотела, чтобы мы были все вместе. Полина задумалась. И правда, почему не Лукка? Прости, Мариша, как-то вылетело из головы. И правда, почему не Лукка? Красивый же вроде город, культурный. Он замечательный, повеселела Марина. Уверена, что тебе понравится.